Страшное оружие. У девчонок есть одно страшное оружие визг. Но самый страшный визг был у Лены Тихой. Словно в отместку за фамилию. Ещё в детском саду от её голоса скисало молоко, и малышей вместо жидкой манной каши повариха вынуждена была кормить котлетами. Дети быстро превратились в крепышей. Родители радовались, хвалили садик и воспитательниц. Воспитательницы непременно загордились бы, если б могли слышать эти похвалы. Но у них из-за визга Лены Тихой вечно закладывала уши. Надо сказать, Лена вовсе не была капризницей, а была просто пугливой и восторженной. Стоило какому-нибудь Вовику поднять с земли червяка, как все вокруг бросались на землю, обхватив голову руками. Потому что визг Лены походил на сверхзвуковой истребитель. Стоило какой-нибудь рыточки сорвать эту ванчик, восхищённый висклены сметал не только его белоснежную шапочку, но и понамки, кепки, бейсболки, шляпы, фуражки. Случилось так, что одна из фуражек сидела на голове важного генерала. Он не привык передвигаться пешком, поэтому очень запыхался, гоняясь за своей фуражкой целых 400 м. Более того, Ему пришлось целых 400 метров возвращаться обратно. Однако он даже не рассердился, а наоборот, обрадовался. И даже не уселся в служебный автомобиль, а ещё прошёлся пешочком. И разыскав Лену тихую, взял её за руку и привёл прямохонько к министру обороны. Министр Леной живо заинтересовался. Неужели на 400 метров? Просто не верится. Сам лично перепроверил подтвердил генерал. «Страшной силы девочка! Целые роты стоят!» «Знаешь, дочка...» Министр погладил Лену по голове. «Есть такая профессия — Родину защищать!» «А от кого?» — спросила Лена. «Была бы Родина!» — улыбнулся министр. «От кого найдем?» Генерал со значением кивнул и шепнул. «Да!» Прикажите продемонстрировать. Повижи, дочка, отчаянски попросил министр. Не хочу. Не упрямся, пожурил её генерал. Тебя второй человек в государстве просит. Тут он украдке взглянул на министра и поправился. Пока. Не буду, не послушалась Лена. И в этот момент в форточку впорхнула бабочка. Прошло минут десять, прежде чем министр решился, наконец, выбраться из-под стола. «Да...» — вымолвил он, безуспешно пытаясь приладить на место отклеившиеся усы. И посетовал. «Невестка вот-вот должна родить. Если девчонку, домой не пущу». «А где же тихая?» Перебермотал генерал, выбираясь из-под ковра. Ушла вроде догнать? Ну её. Поморщился министр. Иностранцы пронюхают, что мы детей вербуем, засмеют. Так и не пришлось Лене родину защищать. Пошла она в школу учиться. Здесь авторитет её очень вырос. Стоило Марии Ивановне объявить: "А сейчас пишем контрольную", как журнал вылетал у неё из рук. И пархал по классу, теряя единицы и двойки. Учительницу долго приводили в чувство, а контрольной, естественно, речи не было. Из рук Виктор Иванович тот вообще освободил Тиху от своих уроков. Хотя и подвижная она была девочка, но тихо радоваться не умела. В результате в спортзале расплёлся канат, искривились брусья, а конью скакал неизвестно куда. Пришлось учить Лену по индивидуальной программе. Оборудовали ей отдельное помещение со звукоизоляцией. Учителя входили к ней в шлемах, как танкисты. Уроки объясняли по рации. Министру бы понравилось, но не нравилось самой Лене. От такой жизни она как-то потускнела, исчезла её вечная восторженность. Само собой и визжать она стала реже, даже совсем перестала. Учителя успокоились. Елена вернулась в свой родной класс, на третью парту у окна. Однако избавиться от недавней популярности бывает порой непросто. С Леной тихо и захотел познакомиться Юра Соловьёв по прозвищу Разбойник. Думаю, не надо объяснять, в чём проявлялся его талант. "Ты что же это?" удивился Юра. "Квёлая такая?" "А ну вежи давай." "Квёлая, слабая, вялая." В школе нельзя, вздохнула Лена. Снова начнутся неприятности. Юра задумался. Потом хитро подмигнул и объявил: "Я знаю, где можно". И повёл Лену на дискотеку. А там действительно все свистели и визжали. Даже музыки не было слышно. Лена поначалу растерялась, пытаясь найти причину общего ликования, но тут Юра дёрнул её за руку и кивнул: "Давай. Иза свистел первым. Лена завизжала. Дальнейшее в подробностях описали утренние газеты. Все подробности сводились к тому, что новая модная дискотека в восстановлению не подлежит. С тех пор Юра и Лена подружились. А дружба между мальчиком и девочкой часто перерастает, правильно, в любовь. Да и как не влюбиться в Лену тихую? А наведь, кроме всего прочего, очень симпатичная. А это я вам скажу, не менее страшное оружие.